Глаза Юли не закрываются, отражая движение неба. Она в одиночестве встречает медленно наступающий конец всего. Она одна на далекой планете, бывшей когда-то живой, а потом соскользнувшей с рельс времени. Только зачем, спрашиваю я тебя, зачем жива моя любовь, когда умерло все? Она лежит так долго, целую вечность. Сверху мимо развалин проезжают машины. Солнце перемещает тени вокруг деревьев. Ветер несет над озером безродную, ничему не принадлежащую пыль. Крысы шуршат в глубине подземелья, царапая бетон. Над телом Олега Петровича с ножом в спине жужжит мушиный рой. Вся земляная мелочь сползается на пир из своих щелей, а Юле безразлично все это. Она неподвижно лежит, обняв свою Марию. А потом начинает быстро темнеть. Злой порыв ветра вметает в подземелье тучу белесой пыли. Звуки пропадают в гудении сквозняка. Очнувшаяся Юля крепче прижимается к телу Марии, отворачивая лицо от воздушного потока, полного песочных игл Первый отдаленный удар грома сотрясает невидимое небо, и с облаков снова сыплется эта тонкая цементная пыль, как штукатурка с потолка. Вихрь подхватывает ее и хвостами уносит за озеро, сбивая с крыльев тщетно кричащих птиц. Идущий навстречу великан снова ревет. Яростно, тревожно, а здесь, намного опередив его, уже встает, будто прямо из земли, шуршащая стена дождя. Юль вдруг опутывает непонятный страх, она даже дрожит, стискивая зубы. Удар грома становится все сильнее и ближе. Наконец, со страшным грохотом небо растворяется над развальными, как огромные золотые двери. Юля сжимается, пряча лицо в волосах Марии. Земля вздрагивает под ней, но не ломается, потому что больше всего на свете есть она, слепая земля, полная червей, корней и погребенных мертвецов, полная своей черной медлительной жизни. Больше неба она и больше солнца в небе. Юля, как собственный дом, ощущает ее бездонную глубину, забитую глиной и камнем. Я могу уйти в тебя, ты спрячешь меня от звезд смерти. Они не увидят меня, и я не умру. Мария шевелится под ней. Юля вздрагивает и чувствует еле уловимое движение под собой. Это пыльный ветер осторожно входит в грудь Марии. Вот снова. Юля поднимается, чтобы не давить Марии на слабое дыхание, и поворачивает к себе ее лицо. Оно долго остается мертвым. Бледность вспыхивающих молний отсвечивает на нем. Вдруг все оно искажается болью, закидывается назад, и тело Марии начинает сильно корчиться. Всхлипывающий хрип вырывается из приоткрытого рта, глаза открываются и невидяще смотрят на Юлю, в них стоит ужас, она вспоминает свою смерть. Прижав руки со сжатыми кулаками груди, Мария вскрикивает и мотает головой, чтобы отвертеться от ужаса, но встречает его везде, он отовсюду смотрит ей прямо в глаза, она снова кричит и начинает бессильно плакать, она жива. Молнии гремят теперь где-то далеко, но дождь еще ползает по траве. Юлия целует Марию в губы, в мягкий нос, в мокрые глаза. Она ласково называет ее по имени, прижимается к ее щекам. Она так счастлива, что Мария снова жива. «Ты единственная, ты единственная, что у меня есть». Устав мучиться от боли, Мария затихает и смотрит на потолок, слушая монотонный шум дождя. Иногда тело ее вздрагивает, словно не веря в собственное существование. «Хочу есть!» – наконец произносится она шепотом, в котором слышен хрип горта, забитый чем-то ненужным для жизни. Опираясь на локти, она садится и на четвереньках ползет к трупу Олега Петровича. Схватившись двумя руками за его куртку, тяжело переворачивает тело на живот, вспугивая жужжащий мушиный рой. Потом с силой вырывает из спины Олега Петровича нож, как плотно засевший гриб, вспарывает трупу одежду вдоль хребта и начинает вырезать из нее полоски мяса. Кожа Олега Петровича лопается, выпуская накопившуюся в его теле воду, смешанную с темной кровью. Мария, морщась от сопереживания чужой боли, отрывает куски мяса руками и раскладывает их на ноги охотника. Тот не движется, просто тяжело лежит, как свиная туша на магазинном прилавке. И Мария теперь отчетливо чувствует, что он совершенно мертв. Она режет и смотрит на смерть Олега Петровича, как на часть самой себя. Ей страшно, но она молчит. И только когда они с Юлей едят сладкое, гнилое человеческое мясо, отрубая ножом куски размером со спичечной коробочки, она поднимает глаза к потолку, над которым шуршит по земле дождь, и говорит. «Мне было страшно, что я когда-нибудь умру. А теперь еще страшнее. Ты не боишься?» «Я уже привыкла», — отвечает Юля. «Ты тоже привыкнешь. Невозможно ведь все время бояться. Раньше я боялась, что меня могут убить». Я помню, мне часто снилось, как кто-то хватает меня сзади за шею и душит, или что я тону, и кто-то тянет меня под воду своим беззубым ртом. А теперь у меня странный страх. Я боюсь, что меня съедят, прямо такой, как я есть, даже убивать не станут. Лучше не думай об этом. Об этом можно перестать думать. А может, это правда. Может.